К дому было приписано семь гейш, включая его владелицу, Оюми, которая была скорее не Окасан, а старшей сестрой, потому что продолжала сама работать гейшей. Ей было уже под 60, но она, небольшого роста и юркая, словно вертлявый попугай, находилась постоянно в движении. Она ни минуты не могла посидеть спокойно, но целый час проговорила со мной, Мутоко и Сакураку. У Оюми было не проворот всяких дел в ассоциации гейш, где она являлась заместителем председателя. На ее попечении находились все перспективные в танце молодые гейши. Она возилась со своими гейшами. Сакураку – самая молодая в доме. Ей удалось убедить Оюми в серьезности своих намерений – Вообще-то говоря, Уюми специально не занималась пополнением своего штата и открывала двери лишь той девушки, которая проявляла настойчивость и у которой было что-то за душой. Мотоку она прямо высказала все, что ту может ожидать. Сакураку разливала нам чай, отвечала на телефонные звонки и занималась торговцами, приходившими предложить свой товар –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 Девушка с самого начала полностью независима. Здесь все свои финансовые вопросы женщина решает своими силами. Она сама приобретает кимоно и делает вступительный взнос в окея, куда прикрепляется, где и как ей жить решается отдельно. Если она живет и питается в окея, то сама платит за это. Гейша обычно зарабатывает до 200 тысяч йен, чуть более 600 долларов. При этом Айюми заметила, что первый год-два у гейш много расходов, и отложить какие-то деньги ей не удается. Тут Айюми подчеркнула, что если женщина не готова взвалить на себя трудные обязательства на целых три года, то браться за это дело вообще не стоит. Освоить как следует профессию гейши за меньший срок практически невозможно. Теперь в присутствии Уюми наша Сакурако держалась менее уверенно, нежели при разговоре с нами в Киото. Я ждала, что Уюми скажет несколько добрых слов о ней, Сакурако. Она явно того заслуживала на общем фоне гейш-симбаси, но Уюми оказалась скупой на похвалы. На обратном пути в Киото Мотоко была молчалива. По всей видимости, Уюми дала ей почувствовать всю серьезность этого шага. После разговора с ней уже не могло быть и речи о том, чтобы пару месяцев попробовать побыть гейшей, и все. У всех трех женщин Сакурако, Уюми и моей Укасан, чьи совета она выслушивала, ее идея попробовать себя в роли гейши не проходила. До моего отъезда из Японии оставалось всего несколько недель, и Мотоку обещала написать мне, как у нее пойдут дела дальше. Осенью из Японии пришла открытка. Мотоку сообщала, что помолвлена с молодым человеком в городе, где живут ее родители. К этому приписала, что Симисен не бросила и продолжает играть.